Вот там впереди свет. Голос Берна напрягся. «Вижу», — ответил Хаварт. «Притормози. Подползи поближе». Он еще раз снял показания с навигационного прибора. Тот выдал 39 градусов 40 минут восточной долготы и 32 градуса 4 минуты северной широты. В зависимости от того, какую выбрать линию на карте, Они либо чуть-чуть не доехали, либо уже чуть-чуть переехали реальную иракскую границу. Все равно карта этих мест была столь приблизительной, что и сами линии могли быть нанесены неточно, Но свет горел километрах в трех впереди. Это означало, что его источник находится внутри Ирака. Какую линию не выбирай. Вот уже 10 миль... Миновав последнюю развилку, они передвигались более медленно и осторожно. Эта часть дороги была отвратительна. Ею явно никто не пользовался очень долгое время. Похоже, ею не занимались со времен всемирного потопа. Весьма подходящее выражение, подумал ховард сезонные потоки воды местами напрочь смыли целые участки проселка. Десятью милями раньше... Им едва удавалось обнаружить развилку дорог. Ее заметил Зиглер из задней машины и посигналил ИК прожекторами. Они остановились на несколько минут, чтобы посовещаться, и Хаварт решил, что Зиглер прав. Левое ответвление несколько миль шло на север, затем начинало загибаться к западу, поворачивало обратно на юг и опять выходило снизу на шоссе Тана возле Тураифа, рядом с Иорданской границей. Отнюдь не там, куда они хотели попасть. Они повернули направо, в сторону границы с Ираком. Машины крались по направлению к свету с почти бесшумно работающими двигателями. Не доезжая с километр, Хауард подал знак Берну еще раз остановиться. Они вылезли из машины и стали всматриваться в сторону света, пытаясь поточнее разглядеть, что же это такое. Хауард ощутил прикосновение к плечу. Из второй машины к ним присоединился Зиглер. — Движение! — шепнул он на ухо Хауарду. Видишь, вон тот слабый огонек слева. Думаю, это сигарета. Основной источник света качается на ветру. Полагаю, газовый фонарь, висящий снаружи. Слева, чуть в стороне от дороги, находится здание. Возможно, охраняемый пост. Согласен. Ладно, подъедем немного поближе. Хауарт, Берн и Зиглер... Говорили на эту тему еще перед выездом. Они понятия не имели, будет ли в этом месте пограничный пост или нет, а если будет то чей, саудовский, иракский или и тот, и другой вместе. Они решили, что если на него наткнуться, то оценят ситуацию и будут действовать по обстоятельствам. Зиглер рассмотрел наиболее вероятную возможность. «Нет, вы только взгляните на это богом проклятое место», — говорил он, тыча пальцем в карту там, где проселок пересекал границ. «Прямо-таки тепленькое местечко, а? Есть где поразвлечься. Ночная жизнь идет вовсю. Мечта каждого военного». «К чему ты клонишь, Майк?» — спросил его Джонни. «Если бы ты был важным иракским генералом, то кого бы ты послал служить в такое тоскливое место?» Я скажу тебе кого? Настоящих. Ты послал бы их сюда для того, чтобы они не смогли что-то изгадить где-нибудь еще. Чтобы они не мешались под ногами. С глаз долой и сердце вон. Ты послал бы туда кого-то, о ком не хочется даже вспоминать. Верно? Хавард уловил мысль. Думаю, что ты прав. Это действительно бессмысленная служба. И несут ее неопытные или никчемные солдаты. Моральный дух падает. День за днем, ночь за ночью ничего не происходит. Дисциплина низкая, боеготовность почти нулевая, снаряжение лишь самое основное. Не думаю, что мы столкнемся с особыми трудностями. Но дело не в этом. Мы должны, черт побери, еще сделать так чтобы нас наверняка никто не увидел. — Окей, — прошептал Хауарт, — уже сейчас вспоминая тот разговор. — Почти то, что мы и ожидали. И еще шанс разжиться кое-каким оружием. Этим займутся трое из нас. Мы подъедем на машинах ярдов на 400-500 поближе. Затем Джонни остается с машинами. Я иду и устраиваю что-то вроде диверсии. Майк, ты берешь Тони или Боба и смотришь, какими стволами можно разжиться у них в оружейке. Как ты полагаешь, сколько тебе нужно времени? Одного час хватит? Давай назначим диверсию ровно на 22.00, — ответил Зиглер. Приятная круглая цифра. К этому времени я управлюсь. «Встретимся в пятистах ярдах за постом». «Отлично. Джонни приблизительно в двадцать один сорок пять. Очень медленно подъедет к заставе. Настолько близко, насколько это будет безопасно. Понимаешь? Проедешь мимо с потушенным светом, когда произойдет диверсия. У кого-нибудь есть что-то еще?» «Эд», — шепнул Зиглер, — «Ты не будешь против, если я возьму с собой Денни?» Хавард бросил на него взгляд и улыбнулся. «Отличная мысль. Это даст ему ощущение, что он является неотъемлемой частью коллектива. Да и в работе своей он привык подбираться к цели так, чтобы остаться незамеченным, не так ли?» «Как раз об этом я и подумал», — ответил Зиглер. Он подошел к машине Хаварда и зашептал в окошко «Маг!» «Босс выбрал нас с тобою, чтобы проскользнуть на пограничный пост и немножко его ограбить». Неожиданно для себя Макдональд почувствовал, что польщен тем, что выбрали его. Задача Хауарда оказалась простой. Приблизившись к пограничному посту, он отчетливо разглядел с помощью ПНВ «Главное здание», Перед домом стоял здоровый грузовик. Снаружи, яркий через оптику ПНВ, светил одинокий газовый фонарь. Под ним, на деревянной скамейке, сгорбившись, сидел единственный часовой. Закутавшись от холодного ночного воздуха толстой шинелью, он уткнул голову в грудь. Человек выглядел полусонным и явно не на стороже. Хавард посмотрел влево. За основным зданием стояло еще одно поменьше, а третье длинное низкое строение находилось рядом с ним. Размеры зданий и грузовика говорили о том, что численность личного состава заставы равна взводу, а, возможно, и немного меньше. Ярдах в ста дальше и левее Хаварт увидел то, что искал. Там находилась площадка, отгороженная низкими стенами, И без крыш. Пятиминутное наблюдение подтвердило, что она не охраняется. ховард медленно подполз к проему в стене и заглянул внутрь. — Годится, — подумал он. — Вот вам готовая диверсия. Он достал из кармана кусачки и принялся за работу. Зиглер двигался сквозь темноту, словно призрак. Следуя за ним, Дэнни ощущал исключительную уверенность. Он быстро овладел основными сигналами, подаваемыми руками, и техникой передвижения в темноте, которые его обучил Зиглер неподалеку от баданахского лагеря. И, как отметил Хаварт, в вопросах бесшумного и скрытого перемещения он был отнюдь не новичок. Мужчины приблизились к задней стене основного здания. С другой стороны, одинокий часовой съежился под шинелью на скамейке. Зиглер жестом уложил Макдональда на землю и, проделав последние несколько ярдов в одиночку, подобрался под боковую стену. Сдвинув с лица ПНВ, он заглянул в окно. Внутри находились стол со стулом. Из середины комнаты исходил тусклый свет от керосинового нагревателя. На стуле спал мужчина, с погонами иракского лейтенант. Его лицо было покрыто многодневной щетиной, сдвинутый набекрень берет закрывал глаза. Вот индюк, подумал Зиглер. Деревянная перегородка отделяла кабинет командира заставы от остальной части здания, где, как предполагал Зиглер, находилось хранилище. Он вернулся к Макдональду. Заглядывать в окно второго здания не было необходимости. Доносившийся оттуда дружный хор храпящих солдат подсказал им, что это казарменное помещение. Внутри его находилось шесть человек, раскидавшихся вокруг еще одного керосинового нагревателя. Это был очередной караульный наряд. «Окей, Денни», — прошептал Зиглер в темноте, — «существуют три возможности». Либо солдаты, свободные от службы, держат оружие при себе в казарме, либо оно заперто на складе, в основном здании, в помещении за кабинетом командира, либо и то, и другое вместе. Я склоняюсь к третьему варианту. Запасное оружие должно храниться в здании. Давай-ка посмотрим. Задняя дверь хранилища была не заперта, и Зиглеру не пришлось ее даже взламывать — Он натянул пару шерстяных носков поверх своих сапог, чтобы те не стучали по деревянным половицам. Прибор ночного видения позволял ему видеть все внутри склада так же ясно, как если бы комната была освещена слабой лампочкой накаливания. В длинной пирамиде вдоль стены стояли две дюжины автоматов АКМ и АКМС. Рядом на полу располагался штабель из 14-дюймовых металлических коробок зеленого цвета, в точности похожих на увеличенных размеров банки из-под сардин. В другой пирамиде находились шесть воронкообразных направляющих труб для ручных противотанковых гранатометов rpg 7 Под ними лежало несколько деревянных ящиков с реактивными гранатами. В третьей пирамиде стояли четыре легких пулемета рпд 6 РПК и один средний пулемет Горюнова со снятыми сошками, которые валялись тут же на полу. РПД — ручной пулемет Дегтярева, РПК — ручной пулемет Калашникова. Еще в трех ящиках оказались ручные осколочные гранаты, а в одном, самом большом — противотанковые мины. Действуя очень тихо, Зиглер передал шесть АКМСов макдональду, который тут же сложил их один к одному прямо на землю. Проверив надписи на русском, сделанные черной краской на тяжелых банках с сардинами, Зиглер передал шесть из них вслед за автоматами. Он проигнорировал пирамиду с пулеметами, а вместо этого выбрал один из РПГ-7 и ящик с реактивными гранатами. Проверив мины, он с облегчением отметил, что ящик полон, Значит, дорога не заминирована. Наконец, поднатужившись, он поднял один из ящиков с ручными гранатами. Громко скрипнула половица. Зиглер застыл на месте. проклятье. Он был зол на себя. Мысли лихорадочно метались в голове. Почти тут же он сообразил, что звук донесся из-за тонкой перегородки, а не из-под его ноги. Летенант потянулся и поёрзал на стуле. Больше звуков не было, и Зиглер, подождав для верности еще пару минут, на цыпочках вынес ящик с гранатами. Бесконечно медленно он прикрыл за собой дверь. Вскоре после этого Зиглер с Макдональдом уложили в один рюкзак коробки с патронами, а во второй ручные и реактивные гранаты — Длинный ящик с последними немного торчал наружу. Связав АКМСы вместе так, чтобы они не клацали друг от друга, Зиглер забросил за спину один из рюкзаков и сверился с часами. У них еще было чуть меньше 20 минут. Оставалось сделать последнее — вылить бутылку воды в бензобак грузовика макдональд нагруженный вторым рюкзаком, последовал за Зиглером в темноту. Через 19 с половиной минут почти одновременно произошло сразу несколько событий. Во-первых, в кабинете зазвенел небольшой будильник. Лейтенант зевнул и проснулся, а часовой снаружи дернулся и стал виновато оглядываться, не заметил ли его кто-нибудь спящим на посту. И в этот момент из здания донеслось глухое вум -пф». Часовой неуверенно встал. Посмотрев в разные стороны, он постучал в дверь командирского кабинета. Сделав это, он неожиданно ощутил запах гари, а небо начало светлеть от багровых отблесков. Тревожно заголосив, Часовой ввалился в дверь как раз в тот момент, когда оттуда появился лейтенант. Мужчины столкнулись и оба упали. Лейтенант выругался, вскочил на ноги и побежал вокруг здания. Представшая глазам офицера картина заставила его моментально застыть на месте. Из груди его вырвался вопль ярости и страх. Солдат во втором здании по тревоге подняли ото сна. В темноте и сумятице они с руганью устроили свалку в поисках своих сапог и оружия и начали выскакивать из казармы в ночь. Только было уже не похоже, что на дворе темное время суток. Работа Хауарда оказалась простой. На складе горюче-смазочных материалов находились 26 45-галлонных бочек с бензином и керосином, и одна бочка с двигательным маслом. Одна полупустая бочка с керосином лежала на козлах. Ее сливное отверстие было закрыто завинчивающейся пробкой. Бочки с бензином были поставлены на папа, К одной из них, как и к единственной бочке с маслом, была прикреплена ручная помпа. С помощью кусачек на двадцати стоячих бочках Хауарт ослабил затычки, но доставать их не стал. В 21.50 он начал выкачивать масло и бензин на бетонный пол. Когда обе бочки с помпами опустели, он отвинтил пробку с бочки с керосином. Горючее забулькало на залитый бензином пол, стекая через 4-дюймовое сливное отверстие в стене в бетонный отстойный желоб, проходивший снаружи хранилища. Отстойник переполнился, Но Хауард, стоя в пяти ярдах от него, продолжал ждать. Ровно за 8 секунд до 22.00 он включил свою зажигалку и поднес ее к куску ветоши, предварительно смоченный в керосине. Затем он швырнул горящий ком в отстойник и бесшумно поспешил прочь в темноту. Пламя пробежало из отстойника обратно через сливную дыру, и с громким вум звуком, который услышал часовой, подожгло горючее внутри стен. Но это было ничто по сравнению с теми звуками, которые раздались вскоре. Пламя яростно облизнуло бочки. Бочка из-под вылитого бензина, наполнившаяся парами горючего, а значит, самая взрывоопасная, рванула первой. Неимоверный грохот расколол тишину ночи, когда взорвалась воздушно-бензиновая смесь. Осколки бочки прочертили небо. Часть из них пробила три ближайшие бочки, содержимое которых, вылившись на бетон, усилило огненный шабаш. Секунды позже начали взрываться и остальные емкости. Шесть бочек! с оставшимися наглухо закрытыми пробками, взорвались последними. Прошло почти пять минут, прежде чем последняя из них взлетела на воздух, продемонстрировав впечатляющее зрелище — огненный фонтан взметнувшихся ввысь горящих потоков бензина. К 21.45, за 15 минут до того, как должна была произойти диверсия, Берн и Акфорд осторожно подогнали машины на пару сотен ярдов от зданий. В ожидании они замерли на месте. Как только Берн увидел первую вспышку, он завел двигатель своей машины, шум которого потонул в реве пламени и грохоте последовавших взрывов. Акфорд в задней машине сделал то же самое. Они ждали, когда появятся солдаты, чтобы посмотреть, чем же те займутся. Берн понимал, что момент начала движения требует очень тщательной прикидки. По прошествии целых недель или даже месяцев смертельной скуки и бездействия, наконец-то произошло что-то такое, что привлекло и удерживало внимание несчастных иракских солдат, посланных на эту богом забытую пограничную заставу. «Любой огонь завораживает». Только-только проснувшиеся солдаты вначале просто стояли и глазели на него. Затем, возбужденно переговариваясь, они стали передвигаться поближе к нему, чтобы было теплее. Ругаясь, угрожая и стараясь перекричать рев бушующего пламени, лейтенант сделал тщетную попытку заставить своих людей хоть как-то действовать. Единственным ответом на его призывы послужило бурное, полное ехидство тирада, от огромного, полуодетого, но теперь уже совсем проснувшегося капрала о том, что если он, лейтенант, жаждет пойти и помочиться на этот вулканический огонь из того бесполезного собачьего зибба под названием «ручная помпа», который является единственным противопожарным средством в этом престижном военном заведении, то тогда это его лейтенанта привилегия. Он капрал. Тогда помолится за его лейтенанта славное будущее в раю, в легендарном окружении прекрасных, пухлых и заботливых служанок, шелковых занавесок, чистой проточной воды, обильных яств, изысканных фруктов и прочего в том же духе. Лейтенант сдался. Грызя ногти от отчаяния перед возможными последствиями после того, как начальство узнает об этой катастрофе, Он почти сразу же решил не докладывать о ней несколько дней, пока не заметет следы. Лейтенант мрачно отступил в сторону и наблюдал, как то немногое, что осталось от его до сих пор непримечательной карьеры, возносилось в небеса вместе с огромными клубами густого черного дыма. Если бы он или кто-то из его солдат обернулся назад ровно в 22.05, То, возможно, как раз заметил бы, как темные силуэты двух изрядно испачканных санитарных машин проследовали мимо по дороге, ведущей на север, не далее, чем в 30 ярдах от них. Но никто так и не обернулся. Две машины проскользнули дальше, оставшись незамеченными. Команда Хауарда была в Ираке.